Эталь Симкоу соединяется с губернатором. Подобает ли плавучему острову останавливаться ввиду Мангаия, поскольку претензии местных властей столь же решительны, сколь необоснованны? Ответа долго ждать не приходится. Посоветовавшись со своими помощниками, Сайрес Бикерстаф отказывается подчиниться этому оскорбительному постановлению о налоге.